Том 7, глава 9. Услышав эти слова, Бек Хо выпрямился. Случайно ли что начнулся именно в тот день? А если точнее, то он открыл свои глаза днем ранее. Уточнил Ан Сан Мин. Он поправил сам себя, думая, что это имеет значение. Но Бек Хо не казалось, будто бы Разница в один день что-либо меняла. Самое важное было то, что имелась вероятность того, что человеком, останов... оставившим этот пост, был охотник Джинву. Я понимаю, этого должно быть достаточно. Благодарю вас за вашу работу. Повесив трубку, Бэк Йин Хо прошелся по папкам на своем компьютере и открыл один файл. Это был отчет второго отдела управления посом Джинву. Он уделил основное внимание... История активности нового срангового. До какого-то момента за ним не было замечено ничего выдающегося. Низкий доход. Огромное количество ранений. Это была обычная карьера охотника Яранга, а потом... Инцидент в военном подземелье. Бек Хо был там в тот день. Тогда Ассоциация мобилизовала ближайшую крупную гильдию, и он прибыл на место с основным рейдовым отрядом. Он вспомнил, как видел тогда человека без сознания, которого увезли на скорой. «Я не знал тогда, что тем человеком был Джинву. «Да что же там такое произошло?» Именно после того дня парень полностью изменился. До этого он тихо работал на ассоциацию, не выделяясь ничем особенным. И вдруг внезапно вступил в частный рейдовый отряд и зачищал по несколько подземелья сирангов в день. В том двойном подземелье явно что-то произошло. Теперь Бэк Юнг Хо был уверен в этом. Это явно необычное пробуждение. Начальник Амп предположил, что Юджин Констракшн проверяли пробуждение охотника Сунжин Ву. Нет, они не смогли сделать правильных выводов. Результаты проверки никак не объясняли такой мощный и внезапный рост его силы после пробуждения. Это означало, что... А что, если он действительно охотник, который может становиться сильнее? Необычно не только это, но еще и скорость роста, которая позволяла ему за считанные месяцы подняться с Е до С ранга. Беккинхоз одрогнулся. Конечно, вероятность, что человеком, оставшим этот пост на форуме был именно Сунжин Ву, была не стопроцентной, но если бы это был действительно он, то от одной этой мысли о том, насколько он силен, становилось дурно. И в то же время к нему пришла догадка. Я был слишком глуп. Он наконец понял, почему Охотник Сонжин не интересовали гильдии. Если смотреть на это с его точки зрения, если бы у него была безграничная возможность становиться сильнее, стал бы он присоединяться к чьей-нибудь чьей гильдии. Беккин покачал головой. Я бы скорее создал свою гильдию. Что могли значить первая и вторая гильдия в стране для такого человека? Где бы он ни оказался, он сразу бы стал первым, несмотря ни на что. Похоже, что гильдмастер Чоли и я глубоко ошибались, пытаясь заполучить его. Наши предположения были этому... Наши предложения этому охотника были совершенно неинтересны. Представляя, как гильдмастер Чоли отно... относится в поисках нового охотника Сон-Джинву, Бекким Хор хохотался, и все же, если мое предположение верно, то тут не над чем смеяться. Скоро охотник Сонжину станет выше всех охотников в стране. Нет, уже можно позабыть про страну, он привлечет к себе внимание всего мира. Нужно было срочно менять свои планы по отношению к молодому охотнику и прежде всего не терять времени. Я должен встретиться с ним и убедиться, что я понимаю все правильно. Бокинг Хо кивнул про себя. Неважно, что он об этом думал, Встретиться с парнем было бы самым верным шагом, но к несчастью, и как мне попросить его о встрече?» Гельдмастер схватился руками за голову. Женву не ответил ни на, ни на одно сообщение, ни на один звонок, который он ему направил. Усиленно размышляя о том, как договориться о встрече, Бэк уже чувствовал, как голова начинает невыносимо болеть. Старший оценщик изумленно спросил, «Ты подобрал это в подземелье?» жену кивнул. Технически это было именно так. Он это подобрал после победы над вулканом алчным подземелья демонического замка. И не слова лжи. В подземелье возможно подобрать нечто такое? Тогда это все объясняет. С нынешним человеческим уровнем навыка создать что-либо подобное просто невозможно. Оценщик и оба его помощника выглядели так, будто бы не могли этому поверить. Но раз уж владелец сказал так, то им придется признать это правдой. Честно говоря, было абсолютно неважно, откуда появился этот красный магический предмет. Важно то, что собирается делать охотник ним. Глава команды выступил вперед. Его взгляд упал на кусок мрамора в руке охотника. «Не хотите предоставить нам право проведения аукциона? Мы гарантируем, что продадим это по лучшей цене». Что же делать? Женгу никак не мог окончательно решить, что делать с мрамором алчности. Поэтому он задал вопрос, касающийся второй причины его пребывания здесь: А не могу ли я здесь случайно купить артефакты с магией сопротивления огню? Глава команды и Ким Джу Хи переглянулись. Со странным выражением они повернулись обратно к Джу... Джинву, сранговый смутился. Я спросил что-то странное? Нет, сэр. То есть, весьма сложно добыть себе защиту с сопротивлением огню. На самом деле, улыбаясь, ответил глава команды. Все как раз наоборот, невероятно легко добыть нечто подобное. Я этого не видел на вашем веб-сайте. Видите ли, экипировка с элементами... элементальными чарами настолько дорогая, что мы не выкладываем ее в интернет. И все-таки, если вы хотите, то вы можете в одно мгновение получить нечто такое. В конце концов, большая часть распространенной атакующей магии основывается на огне. В этом был смысл. Многие охотники класса маг, которые Джинву встречал в прошлом, Пользовались либо огнем, либо светом. Даже охотник С-ранга Чо Джон Гин, как говорили, специализируется на огненной магии. Помимо этого, теневые магии самого Джену пользовались огненной магией. А так даже изрыгал пламя. Вот насколько огонь был распространен. Ну, это хорошо, что я могу легко ее добыть, и все оказалось гораздо проще, чем он ожидал. Его, конечно, волновал факт, что они дорого стоили. Но не было такой цены, которую он не был бы готов заплатить, чтобы вылечить свою мать. Если он мог получить экипировку быстро, то Джин Лу был готов заплатить любую цену. Даже если бы это значило продать мрамор алчности. Не могли бы вы посмотреть их для меня? Конечно, я прямо сейчас этим и займусь. Лидер команды уже собрался был уходить, но затем он повернулся к Ким Джухи. Джун, Ши... Джун Хи Ши. я бы не хотел, чтобы охотник ним просто стоял и ждал здесь. Почему бы тебе не показать ему парочку наших товаров? Да, сделаю. Ким Джу Хи выступил вперед. Прошу, проследуйте за мной. Двое мужчин направились к, выста к выставочному залу. Это было место, зарезервированное для очень важных персон. Оно использовалось, чтобы показать предметы высшего класса, которые были. которые бы выставлялись потом на аукционе. Здесь они ожидали своего покупателя оружие, броня, камни рун. И множество всего было выставлено на стеклянных ящиках. Джин Ву остановился перед одним из них. Внутри него лежал длинный меч, к нему подошел Ким «Есть что-нибудь, что привлекло ваше внимание?» «Нет, ничего такого». И Джин Ву постучал по верхушке стеклянного ящика. «Вы уверены, что держать эти артефакты в таком хрупком стекле – хорошая мысль? Не похоже, чтобы здесь были приняты еще какие-нибудь защитные меры?» Кинджухи с гордым видом заявил: Может, ящик и выглядит хрупким, но на самом деле он сделан из магически углюбленного стекла лучшими крафтерами. Даже если бы по ним со всей силы ударил охотник Аранга, то он не оставил бы даже царапины. Если Аранговы ударил бы. Поскольку Джинву не выглядел убежденным, сотрудник аукциона широко улыбнулся и сказал: Если вы не верите, то почему бы вам не ударить? Если разобьете, то вы можете оставить предмет себе. Хм. Могло ли это укрепленное стекло быть настолько прочным? Я ощущаю в нем магическую силу. Просто из любопытства Джинву собрался силы в правой руке. Его плечи рука задрожали, а воздух вокруг них стал плотным от мощи. Подождите! Кинджухи быстро его прервал. Я просто пошутил. Я не думал, что вы их прямо ударите. «О, ладно», — легко согласился парень. «Если он действительно разобьет, разобьется, то сюда примчатся охотники из элиты». «Знаете ли, у нашего аукциона с ними контракт о защите», — оправдывался Ким Джухи. «А, не похоже было, что он шутил до этого». Ну и ладно, Джин Ву рассредоточил свою силу. Когда выражающее давление эс исчезло, сотрудник облегченно вздохнул. «Погодите, разве...» Ведь он не класс маг, стал вспоминать он. Это какой же охотник маг мог да давать такое ощущение физического присутствия? На самом деле, Ким Джухи действительно имел в виду именно то, что сказал парню. Он думал, что физическая мощь охотника мага, пусть и и срангов, была бы невелика, но когда охотник напряг мышцы, на теле у Ким Джухи все волоски стали дыбом, и он инстинктивно почувствовал, что должен остановить с срангового. Неважно, что бы он ни делал. К счастью, Джинву легко отступил. Ну, охотник не мог порезаться. Этой мыслью Ким Джу Хью успокаивал себя, пока вел охотника дальше, и показывал ему другие артефакты. Пройдя полный круг по залу, Джинву спросил, «Здесь есть какое-нибудь оружие, которое я могу подержать? Что-нибудь вроде кинжала?» Он не искал какого-то конкретного оружия для покупки, Просто глядя на выставленные артефакты, ему стало любопытно, каким бы было оружие высшего класса. Лицо Ким Джухи просветлело. Причиной того, что эти артефакты были выставлены на показ, были именно такие моменты. Охотники были не только продавцами, но и ценными покупателями. «Конечно, сэр!» Ким Джухи сказал что-то в микрофон на рукаве своей рубашки и вызвал, и вызвал ответственного за оружие сотрудника. Специалист по оружию мгновенно примчался. Это он? Когда он это спросил, Кинджу Хи кивнул: А, приятно познакомиться с вами! Я отвечаю за оружие. Прошу вас, идите за мной. Специалист по оружию и Джинву вышли из высточного зала. После того, как они ушли, Кимджу Хи снова глубоко вздохнул. У охотника Сон Джинву не есть привычка удивлять. С ним надо быть осторожней. Успокоившись, Ким Джу Хи осмотрелся. Он подошел к тому ящику, внутри которого лежал длинный меч, на который смотрел Джинву. Озабоченный тем, что на ящике могло остаться какое-нибудь грязное пятнышко, он внимательно смотрел его. Вдруг он кое-что заметил. Хм. Появилось что-то, чего раньше не было. Это было на верхней грани стеклянного ящика. Что? Не может быть! На прозрачной поверхности была едва заметная трещина. Когда это произошло? Он взял небольшое полотенце и попытался его стереть, но не смог. Он убедился, что это действительно была трещина, а не грязь. «Чёрт! Почему никто не видел этого раньше?» Кин Джухи потер челюсть. «Если бы такой ценный покупатель, как охотник Сон Джин Ву, заметил это, то насколько бы он разочаровался?» К счастью, было не похоже, что Сранговый заметил. Щелкая языком, Кин Джухи оповестил отдел обслуживания о наличии трещины и вышел из зала. Джену поднял руку с кинжалом, который ему показал специалист. Честно говоря, это было разочарованием. Это хуже, чем баранговые убийцы рыцарей. Система показывала, что сила атаки этого кинжала не доходила даже до половины мощи убийцы рыцарей. Дженву с разочарованным видом вернул кинжал и спросил. «Сколько он стоит?» «30 миллионов вон». Джену выпучил глаза. «Сколько, сколько стоил этот кусок дерьма?» Простите сколько? 30 миллионов вон охотник Дим. Минутку. Джин -у отвернулся и сделал вид, будто шарит по карману. Он призвал убийцу рыцаря и обернулся. За сколько пошел бы этот? В этот раз глаза выпущил уже работник. Это предмет, охотник Дима? О, я прямо ощущаю тонкость его ковки. Э -э нет, это просто предмет из магазина. После минуты осмотра работник с улыбкой сказал. Я не являюсь официальным оценщиком, так что мне сложно сказать точно, но мне кажется, что он зашел бы по меньшей мере за 100 миллионов вон. Лицо Джингу застыло. Я купил его в магазине за 3 миллиона золотых, если точнее за 2 миллиона 800. Увидев выражение его лица, работник смущенно почесал затылок и ошибся. Прошу прощения, я специалист по оружию, так что, может быть, я сказал что-то не то? Нет, не в этом дело. Он просто был шокирован стоимостью своего предмета. Ну, если подумать, то даже стальной меч Ким Саншика говорили, стоил 3 миллиона вон. И дорогая экипировка Юджин Хо, которая почти не использовалась, стоила сотни миллионов вон. Тот факт, что мощные предметы системы высоко ценились в реальном мире, не был удивительным. Я просто не обращал на это особого внимания. Он уже давно потерял интерес к деньгам. «Погодите-ка», — сообразил он. Его инвентарь был просто до того отказ набит золотом. А что, если бы он мог обменять это золото на реальные деньги, продавая товары из магазинов системы? В голове Джин начались быстрые расчеты. «Мне не нужно продавать мрамор алчности». Когда его ум посетил эта мысль, он услышал, «А не ошибся ли он?» ну был готов поклясться, что он слышал радостные крики магов из своей тени Том 7 глава 10 О Опа репортеры все еще там сказала жена выкинув из окна уже становилось поздно, но репортеры упорно продолжали ждать своей удачи. А вдруг новый сранку все-таки выйдет к ним они держались стаи, готовы в любой момент включить свою аппаратуру Вон там воскликнул кто-то из них Заметив мелькавший в окне силуэт, они без остановочно дощелкали своими камерами. щелк щелк щёлк, щелк Удивленная внезапными вспышками, жена быстро задернула шторы. Затем, опернувшись, сестра Джинву вздохнул. Вздох. Вернувшись с аукциона охотников, Джинву впервые за долгое время решил передохнуть. Сейчас, пока он дома, ему хотелось немного расслабиться, но эти репортеры. Лицо парня слегка помрачнело. Может, мне стоит спуститься и сказать что-нибудь? Ладно, если бы они просто мешали его отдыху. Но их назойливое присутствие могло отвлекать от учебы его сестру. Жена была уже на последнем году своей старшей школы. Она серьезно относилась к занятиям и готовилась к вступительным экзаменам в колледж. Это был самый напряженный и ответственный период в жизни учащегося. Было крайне нежелательно, чтобы что-то отвлекало ее. А тут эта толпа под окном. Не то чтобы Джина была такой... И все же он переживал, что она не сможет сконцентрироваться из-за этого шума снаружи. «Надо что-то предпринять!» Охотник поднялся, но тут услышал. «Не надо, все хорошо, все хорошо!» Жестом попыталась успокоить его жена. «Опа, тебя и так уже разнесли в пух и в прах в интернете, и я даже не хочу думать о том, что тебе будут писать, если ты прогонишь этих репортеров!» – продолжила она. В пух и в прах озадачился Джунглу. «Он не помнил, чтобы он сделал что-то такое...» что заслуживал бы порицания. Когда брат не понимаешь склонил голову на бок, жена открыла статью на телефоне и показала ему «Смотри». Жену взял у нее телефон. На экране была фотография, где он стоял перед главным зданием ассоциации. Он держал телефон у уха, а напротив стояла толпа репортеров. Снимок, естественно, был сделан профессионально. Жену даже подумал, что он довольно неплохо получается на фотографиях. Но когда он прочёл комментарии, У него дерьмовое поведение. И он уже игнорирует репортеров. Такой крутой. Самым залайканным комментарием было «Мам, я Сранговый». Комментарий настолько удачно сочетался с фотографией, что парень не выдержал и расхотался. Жена, пораженная, смотрела на него. «Опа, тебе это смешно?» «Это забавно». Когда Джинву показала ей лучшие комментарии, жена тоже рассмеялась, но затем сказала серьезным тоном. Нет, это, конечно, не то, чтобы очень важно, но все-таки не стоит себя так вести. С обижным выражением лица жена продолжила: Почему ты взял трубку именно там, перед всеми репортерами, из-за этого теперь и мое имя у всех на слуху? Жена. Джен ответил самым серьезным видом: Мне что теперь, нужно каждый раз высматривать, не для рядом репортеров, когда мне звонит младшая сестра. Хм, жена не смогла ничего возразить. Тут брат был прав, и она не могла с этим поспорить. Я не могу его переспорить. Охотник отдал телефон обратной сестре. Держи. Со слегка расстроенным лицом жена забрала телефон. В любом случае, со мной все в порядке, так что не волнуйся, репортер не помешает моей учебе. Ладно, жену кивнул. Сейчас стоит спокойно относиться ко всему происходящему. Через день, два, все это должно прекратиться, репортеры получат указания держаться подальше от ассоциации. Так ему сообщили из самой ассоциации. Этого я смогу дождаться, осталось немного. Оказалось, что его младшая сестра тоже не хотела, чтобы все вышло из-под контроля. Но что же происходит? Джина с любопытством посмотрела на брата. Опа, теперь Эсранга и репортера Кишата дома. Эсранговый. Это было нечто такое, что было даже сложно представить. И это такое было прямо перед ней, ее старший брат. Как и любой другой в такой ситуации, жена просто никак не могла этому поверить. Но Женву понимал, что она скоро к этому привыкнет. Как и я сам. Он широко улыбнулся. А чтобы немного ее отвлечь и успокоиться, игриво потрепал сестренку по щекам. Она отреагировала так же, как и обычно, пнула своего брата ногой. Ау! Потом она начала скакать по комнате на одной ноге, держась рукой за другую. Девочка бросилась на Джинву, полный восторг взгляда. Было очевидно, что ей понадобится какое-то время, чтобы свыкнуться с фактом, что ее брат был пробужденным из ранга. Выходит, что опыт теперь будет очень занят? Затем осторожно спросила Джина. Угу, кивнул парень. Было множество всего, что он хотел сделать, и много того, что должен был сделать, но сейчас для него важнее всего было вернуться и зачистить демонический замок. Он без проблем получил артефакты с сопротивлением огню для верхних этажей. Конечно, пока его средства были до поля скудные, но он смог отдать залог пару предметов оранга из магазина системы и взять нужную замену с аукциона охотников. Только подумать, что первое, что я сделал, став охотником из ранга, это влез в долг, со смешкой подумал он. Счастье ему сказали, что как только предметы системы продадут за хорошую цену, его тот моментально исчезнет. Тогда, как я понимаю, мы будем реже видеться с Соппа, услышав, что он будет больше занят, жена слегка погрустнела. Дома ей будет много одиноко. Джинву поднялся и нежно погладился с рукой голове. Еще пару дней. Как только он зачистит демонический замок, его сестре больше не придется быть дома одной. «Я позабочусь об этом», — дал он себе слово. И внезапно Джин Вуд сощурил глаза, его взгляд мигнулся в сторону двери. «Кто-то идет». Жена заметила резкую перемену настроения братика. Она в волнении спросила, «Опа, иди в свою комнату». «Что кто Тот-то вышел из лифта и направился в сторону их квартиры. «Охотник?» Мне известно немного магической силы. Ощущения подсказывали, что это не враг, но в то же время это и не был званый гость. Гильдия прислала кого-то, или это просто наглый репортер, который оказался пробужденным. Кто бы это ни был, Чжин не собирался в такое позднее время с распортертыми объятиями принимать гостя. Он никого не приглашал, значит никому и не стоило вторгаться к нему в дом. Парень стоял напротив двери и прислушивался к тому, что происходит возле квартиры. Если там все такое, ему не нужно было оружие. Можно справиться и так, он просто слегка размялся, похрустел с суставами. А потом, как и ожидалось, тук-тук, кто-то постучался дважды. жена Джина и мчала свою комнату. джен медленно приоткрыл дверь, через щель он увидел знакомое лицо, посетитель произнес: Ни. перед ходом, покрасневшим носом и слегка заплаканным лицом, стоял Юджин Хо. Молодой человек сплихивал. Братан! Меня выгнали! Мой отец выставил меня из дома! Теперь охотник обратил внимание, что за спиной гостя был внушительного размера рюкзак. Кроме того, в обеих руках он держал по огромному чемодану. Разве ты не жил отдельно от родителей? Ну, вилла, на которой я жил, записана на моего отца. Сейчас он даже все мои счета заморозил. Отец заморозил все счета своего сына. Звучало это как будто фраза из какого-нибудь фильма или сериала, но если дело касалось первого бизнесмена Южной Кореи, Юмин Хана, то это было вполне возможно. Над чем этот идиот навлек на себя гнев своего отца? Пока жену Ул замешательстве на него пялился, Юджин Ход дрожащим голосом сказал, «И вот я подумал, я могу остаться у тебя ненадолго». Скрип. Охотник медленно закрыл дверь и защелкнул замок. Щелк. Когда он повернулся к нему, подбежала взволнованная жена. она все это видела. «Опа! Кто это был? Кто-то знакомый?» Ее брат покачал головой. «Не, впервые его вижу». «Ты его не знаешь? Тогда почему он пришел к нам домой?» «Не переживай об этом, он, наверное, потерялся». «Правда?» Ей так не показалось. Все время, пока джиннуву провожал сестру назад в ее комнату, через дверь до него доносились рыдающий голос. «Братан! Братан!» «Дорогой, ты не думаешь, что ты был с ним слишком уж резок?» Хм. Hmm. Юмин -хан небрежно развалился в кресле и сейчас пытался снять свой галстук. Чертов малец. Только подумать, что он ответил на предложение вступить гильдию Юджин. Гильдию, которая стала бы краеугольным камнем Юджин Констракшн. И «Я вступлю в гильдию Джин -Ву. «Что это было?» «Почему он решил присоединиться к новому эсранговому?» «Он заслужил наказание». Ильмин Хан фыркнул: Если пацан захотел стать независимым, то пускай уж справляется совсем сам. Он решил научиться его сына тому, что у каждого выбора есть свои последствия. Возможно, из-за того, что он был слишком раздражен, галстук никак не снимался. Когда его грубые руки начали тянуть галстук низко к нему подошла же его жена и проговорила: Ну-ка, позволь мне. В его нежных руках Галстук легко развязался. Йеменхан стоял смирно и не мешал жене. Внезапно она рассмеялась, стоя с галстуком в руках. «Что такое, жена?» Мужчина был озадачен. Она всю их совместную жизнь помогала ему снимать галстук. И это никогда ее не смешило. «Дорогой, ты вправда вправду злишься?» М? Почему она смеется?» «Что она имеет в виду?» Йеменхан наклонил голову в бок и посмотрел на себя в зеркало. «Что?» Он был удивлен тем, что он увидел. Только что его слова прямо излучали ярость, но почему-то он в зеркале казался довольным. Смутившись, Юминхан потер себя по щекам и подбородку. «Сегодня был первый раз, да?» – спросила жена. «О чем ты?» Джинхо впервые тебе возразил. Конечно, именно поэтому он и злился. Бизнес не мог успешно действовать, если приказы не текли сверху вниз, как река. Той же самой позиции он придерживался и в семье. Дома он вел себя так же, как и на работе. Никогда не допускал того, чтобы его приказов ослушались. Но что это было сегодня? Его приказ был оспорен, и хоть он сильно злился, но почему-то это его не расстраивало. «Да, я зол, но почему я не расстроен?» Он не мог понять этого чувства. Будто читая мысли мужа, его жена, мягко убаюкивая, заговорила. «Впервые Джен идет по своему пути». Почему бы тебе не подбодрить его вместо того, чтобы злиться? Юмин хан жал губы, пока все это с трудом укладывалось в его голове. Сейчас я буду смотреть за ним. Да, будь добр. С мягкой лука женщина помогла ему снять и пиджак. Но внезапно Юминхан пустыми глазами уставился на свою жену. Как странно. Что именно? Дорогая, сейчас я вижу двух тебя. Что? Его жена широко раскрыла глаза. Ее муж внезапно потерял равновесие и упал. Дорогой! Испуганная женщина быстро подбежала к нему. Мужчина прерывисто дышал. А, а. Глаза его жены раскрылись еще шире. Он так потеет! Юминхам боролся с внезапной волной сонливости, которая на него навалилась. Но вскоре председатель проиграл эту битву и потерял сознание. Открыл глаза он уже в ВИП-палате лучшей больницы страны. К нему была представлена круглосуточная охрана для обеспечения безопасности. Он был очень важным пациентом. Дежурные врачи менялись каждые два часа. Врач-сменщик тут же подошел к нему и проверил его состояние. «Вы очнулись, председатель?» Оглянувшись вокруг, Юмин Хан сразу же понял всю ситуацию. «Сколько я здесь уже пробовал. «Вы проспали два дня?» «Два дня?» Председателя недостаточно даже было назвать ярым трудоголиком. Неважно, насколько сильно он уставал, но он никогда не спал больше пяти часов в сутки. На мгновение замолчав, Юмин Хан непринужденно сказал, «Кажется, за последнее время я слегка подостал. У него было много проблем в последние дни. Наверное, это и было причиной внезапной потери сознания и долгого сна. Но у врача все еще было серьезное выражение лица. Больной был главой одной из главных компаний страны. У него были десятки тысяч подчиненных. И он умел распознавать выражения лиц окружающих. Глядя на мрачное лицо врача, Юминхан спросил. «Что-то... что-то не так со мной?» Том 7, глава 11. «Среди ваших знакомых случайно нет действующих или даже отошедших отдел охотников?» спросил врач у председателя. «Это был странный вопрос. Доктор только что беседовал с пациентом о его болезни. А затем вдруг внезапно заводит разговор об охотниках». «С чего бы это?» Больной ответил вопросом на вопрос. «О чем ты? Почему вдруг спрашиваешь об этом?» «Вы слышали что-нибудь о загромном сне?» Услышав это слово, невозмутимый до этого Юмин Хам посмотрел на врача. В его глазах промелькнул страх. Загромный сон?» «Сон, при котором человек просто-напросто не может проснуться». «Больной не может выйти из состояния сна» а его жизнеспособность улетучиваться с каждым часом. Такому пациенту необходимо специальное магическое оборудование для поддержания жизни. Эта болезнь несла жизнь многих охотников, чьи близкие были не в состоянии оплатить дорогостоящее лечение. Это болезнь, которая начинается обычной сонливостью. Но в конце концов, однажды уснув, человек больше не может проснуться. Объяснил врач. Затем он замолчал и задумался. До сих пор не было ни единого случая, чтобы пациент проснулся от такого сна. Для заболевшего подобное состояние было сравнимо со смертным приговором, исполнение которого постоянно откладывается. И Менхан, выслушав диагноз, спросил. Но как эта болезнь связана с охотниками? Считается, что загробный сон крепко связан с магической силой. Иногда встречаются люди, которые плохо переносят магию. «Одним из показателей того, что человек не переносит магию, является именно смертельный сон», — объяснил врач. «Разве ты не сказал, что для поддержания жизнеспособности таких пациентов используется магическое оборудование?» Председатель хотел понять, есть ли у него надежда. «Все верно», — врач объяснил, что ядро, находящееся в оборудовании, является опасным, но именно благодаря магии, выходящий оттуда ток становится безопасным. Вам нужно быть осторожнее с людьми, владеющими магическим мрамором, магическими камнями и магической силой, рекомендовал доктор. Человек, владеющий магической силой. Мужчина подумал об единственном сыне. Мужчина подумал об единственном человеке своей семьи, то владел магией. О своем сыне, сыне Юджин Хо. Врач осторожно продолжил. Слышал, что ваш младший сын является охотником. Лицо Юмин Хана стало хмурым, когда речь зашла о Юджинху. Так, ты говоришь, мне нельзя встречаться с моим сыном? Если вы это сделаете, не смеши! С некоторой злостью произнес Юмин хан. Это нелепо! Затем он устало указал доктору на дверь. Президент! попытался возразить врач. Он колебался, не зная, что делать. С таким важным пациентом сложно было разговаривать, но в итоге поймав на себе суровый взгляд мужчины, Выбежал из комнаты. Юминхан гневно пялился на дверь. «Разве можно советовать отцу держаться подальше от сына из-за какой-то болезни?» «Допустим, и так. Но если подобное сказать Джин Хо, как он на это отреагирует?» «Скорее всего, будет обижен у него до глубины души». «Будучи отцом, сказать такое своему ребенку ни за что нельзя». «По меньшей мере, так считал Юминхан. Более того...» Магическая сила в последнее время становилась все более популярной. Количество людей, обладающих ей, непрерывно растет. Он может избегать общения со своим сыном, но вокруг всегда будет много других людей, которые также опасны для него. В таком мире вообще было абсурдно слушать о непереносимости магии. Председатель громко вздохнул. Не это ли называется естественным отбором? Быть такого не могу. Я не проиграю, решил он. Он добрался до таких высот, что сам иногда удивлялся. А ведь было время, когда у него никто не верил, но он сумел преодолеть все трудности. Именно он поднял Юджин Корпорейшн на первое место среди финансово обеспеченных компаний. Хотя у многих в то время были сомнения даже насчет того, попадет ли она хотя бы в первую тридцатку. «Пройдя через все это, вы советуете мне упасть на колени перед болезнью?» — думал он. «Я никогда не проигрываю». Он повторил про себя эту фразу еще несколько раз. Джунгу, прежде чем уйти, приоткрыл дверь комнаты своей сестры. Поскольку время было ранее, она спала крепким сном. Похоже, что девчонка не проснулась бы даже в том случае, если бы ее взяли на руки. Парень забеспокоился. Сестренка выглядела такой беззащитной. «А что, если пока меня не будет, за ней кто-нибудь придет?» Его в голову лезли беспокойные мысли. Разумеется, было очень мало психов, готовых напасть на младшую сестру из рангового охотника. Но люди непредсказуемы. По меньшей мере, лучше быть готовым к такому, чем допустить ошибку. Хм... Ведь мои солдаты смогли скрыться в тени. Он вспомнил то о том времени, когда учил своих теневых солдат патрулировать район, боясь, что появится преступник. Тогда солдаты научились прятаться в тенях других предметов. Если повторить на еще раз, то можно будет смело оставлять сестру одну. К тому же он знает, кому поручить это задание. Выходите. жену вызвал охранников. Трое высших орков появились одновременно. Комната сестренки сразу заполнилась до отказа. Свободного места не оказалось. Кстати, что за дела? Почему их трое? Их совершенно точно должно быть четверо. Окунувшись воспоминания, парень издал бесшумный возглас. «А, я забыл одного из них на... потолке, точно. Нужно постараться снять его оттуда. Подумай об этом позже». Он усмехнулся и посмотрел на трех высших орков. Все они являлись элитой, даже у теневых орков было подразделение на классы. Эти три орка вместе запросто смогут противостоять охотнику Аранга. А это не просто слова. Даже ранговый сон кихун с трудом справляется с тремя обычными высшими орками. А о таких монстрах и говорить нечего. Джену движением головы указал на сестру. Подобравшись через тень на полу к Джина, они стали частью ее тени. Отлично, спрятавшись подобным образом, они могут затаиться. Но если вдруг девочки будут угрожать опасность, они атакуют обидчик обидчика. Оставив охранникам указания, парень тихонько вышел из комнаты. «Теперь я спокоен». Когда он запер дверь и спустился к выходу из дома, то увидел Ю Джин Хо. Тот пришел вовремя, как они и договаривались. «Братан», — бодренько произнес молодой человек. «Выспался?» «Да, в последнее время отели стали довольно удобными. Поскольку самого Джин Ву дома живет сестра, парня он поселил в отель. Похоже, что, что там его все устраивает». «Оставайся там, пока гильдия не подберет помещение для офиса». Хорошо, выражение Юджин-Хо было таким, будто произошло что-то действительно хорошее. Он то и дело улыбался. Вчера он рассказал Джинву о своем разговоре с отцом и о, про... и... о... произошедшей затем ссоре. Оказывается, Юмин-Хан предложил ему место гильдии Мастера Гильдии. Раньше Юджин-Хо прыгал бы от радости, услышав такое предложение, Но вчера он от него отказался. Выслушав его, ранговый охотник задал вопрос: Ты уверен, что поступил правильно? Ты отказался от предложения отца ради работы со мной? Парень с обидой в голосе ответил: Братан, я пойду за тобой, куда ты позовешь? Не стоило винить человека за то, что он отказался от звания генерального директора ради друга. Пойдем. Хорошо. Юджинху -Хо уселся за руль, джингу на соседнее кресло. Небольшой грузовичок, на котором они ехали, направлялся в сторону башни Тессон. Юджин Хо вопросительно смотрел на Джинву. Зачем мы едем к башне в такую рань? Хоть его испирало любопытство, он решил промолчать. Не стоит задавать лишних вопросов. Затормозив перед башней, он все-таки осмелился спросить: Братан, а зачем нам. К башне? Я скоро вернусь. А? Юджин Хо повернул голову, но никого не увидел. Дверь автомобиля была раскрыта а его напарник исчез из виду. «Кажется, что-то подобное уже происходило раньше», — парень почесал затылок. «Братан всегда незаметно появляется и незаметно исчезает». «Вы вошли в дьявольское подземелье». Джену отключил свои навыки сокрытия. «Вот я и вернулся». Сердце бешено колотилось от мысли, что он вернулся на это место. Когда он прошел сквозь врата, то, как ожидала, услышал звук техники. Пришло уведомление. «Доступен квест». В отличие от первого раза, когда он, он здесь оказался, сейчас охотник совсем не удивился. В тот раз принятый им квест назывался «Соберите душу дьявола-1». Тогда он не знал, когда подвернется возможность пройти следующий квест. жен открыл окно с сообщением. Обычный квест «Соберите душу дьявола-2». На самой вершине дьявольского замка находится дьявольский монарх Баран. Уничтожьте Барана и заберите его душу, если вам удастся запечатать... Дух Дьявольского Короля, вы получите большую награду. Условия квеста. Обычный квест. Соберите душу Дьявола. 1. Завершено. Месть Дьявола. Условия прохождения квеста. Ликвидация Короля Дьявола. Награда. Один Лучший рунный камень. 2. Бонус стат. Плюс 30. 3. Неопубликованные награды. Моя цель – убийство Дьявольского Короля. Лицо парня просветлело. Для выполнения квеста не требовалось ничего, кроме как добраться до демонской элиты. Он был уверен, что это ему по силам. Да и награда хороша. Бонусный стат плюс 30. Для выполнения предыдущего квеста нужно было собрать аж 10 тысяч душ дьявола. И за все те мучения он получил всего 20 дополнительных статов. Но в этот раз за поимку всего лишь одного демона он получит аж 30 статов. 10 дней для ежедневного квеста. Это был стат, который можно было получить, повысившись еще на 6 уровней. Он расплылся в улыбке от такого количества неожиданных бонусов. Но какой рунный камень является лучшим? жену определил награда номер 1. Рунный камень обмен тенями. Вы можете получить рабочий навык, разбив высококлассный рунный камень. Вы можете получить рабочий навык. Его глаза расширились. На данный момент им было получено еще 3 навыка. Извлечение теней. Хранение теней, царства монархов. Каждый из них был настолько полезным, что он и не представлял, чтобы дело при их отсутствии. От одной мысли, что к ним может прибавиться еще один навык, сердце колотилось как бешеное. Что же это за навык? Он собирался проверить информацию о навыке, но не увидел ничего, кроме названия. Парень жалости цокнул языком. «Ну ладно». Когда совершу квест, то смогу лично опробовать, что это за навык. Новый навык и бонусные 30 статов. Даже если исключить неопубликованные награды, выходило совсем неплохо. Ему хотелось сразу же броситься в бой и добраться до Дьявольского Короля. Но прежде чем начать, Джинву впервые за долгое время вызвал окно состояния. Имя Сон Джинву, уровень 80, класс Повелитель теней. Звание преодолевающий Незгоды, скрытый 1. ХП 24406, МП 5019, усталость 0, характеристики, сила 186, выносливость 145, ловкость 175, интеллект 189, сенсорика 126, нераспределенные очки 0, снижение физического урона 46%, навыки пассивные, неизвестно. Левел максимальный, мускулистый с 1 левел, искусство владения кинжалом, левел 2. Активные навыки, Спринт. левел максимальный, живость level 1, сокрытие level 2, удар кинжалом. левел максимальный, бросок кинжала level 2, рука правителя level 2. Классовые навыки. Активные навыки. Извлечение теней level 1. Сохранение теней level 1. Царство монаха левел 1. Производственные навыки. Расходные материалы. Основа жизни 2 из 3. Оборудование шлем Красного рыцаря С-ранг. Серьга дьявола С- Ранг. Ожерелье дьявола – А ранг, Кераса великого рыцаря – Б ранг, Перчатка великого рыцаря – Б ранг, Кольцо великого волшебника – Б ранг, Обувь среднего убийцы. Уровень поднятый до 80 единиц. Ему на глаза попался стак, стат интеллект, который почти обогнал силу. Интеллект близится к 200. В результате максимальное количество ман уже превысило 5000. Именно мана была очень важна, именно благодаря ей можно было воскрешать теневых солдат. Учитывая, что в будущем солдат, солдат станет больше, кажется, что 5000 будет недостаточно. Что же, начнем? Жаль терять даже секунду. Дженуу закрыл окно состояния. Сейчас он находился на первом этаже адского жилища. Ему не нужно было тратить время, чтобы подняться отсюда до 76 этажа. Он мог использовать магию мешлойного движения. Здание проанализировано с одного по 76 этаж. На какой же этаж вы желаете отправиться? 76 шестое без колебаний ответил Джинву. Перед глазами замелькал свет. Парень не успел и глаза моргнуть, как вид вокруг изменился. Вокруг него был пылающий ярким пламенем город. После применения магии и межслойного движения его кожа горела, хотя снаружи на нее ничего не влияло. Женву достал вещи, которые он взял с собой. Среди них нашел два артефакта. Одним из них являлась черная накидка мантии ветров, а вторым безымянное магическое кольцо. Он надел оба предмета. Надев халат и капюшон, он почувствовал себя настоящим охотником на волшебников. Прохладно. Благодаря используемым предметам у него складывалось ощущение, будто он стоит в прохладной пещере. Тогда как вокруг бушует огонь. Смогу ли я пройти сквозь адские огни? Парень медленно вышел из межслоевого движения. В отличие от первого, его появления здесь сейчас он почти не почувствовал перепада температуры. Интересно. Накидка удобна в использовании. Он прошелся туда-сюда, но никакого дискомфорта не возникло. Как и подобало мантии ветров, она была лёгкой и неочутимой. Отлично. Приготовления завершены. Он был готов в битве. Только вот подготовку закончил не только он. Учуяв человеческий запах, демоны начали стягивать своего сторону. Раньше, окажись в таком положении, он бы не смог должным образом разобраться в ситуации и поднять уровень. Но сейчас... Он не хотел тратить пустое время, поскольку лечение матери не могло ждать. Жену вызвал солдат, появились надежные теневые солдаты. «Как насчет тебя?» Парень призвал Клыка. Чем выше поднимался ранг, тем ближе мог появиться солдат, вероятно, именно поэтому он находился сейчас прямо за его спиной. Жену достал из инвентаря мрамор алчности и положил его в руку Клыка. «Сегодня ты главный». Хоть предмет и относился к магическим элементам, Сам охотник не мог излечить из него никакой выгоды, но вот для клыкан он мог стать реальной помощью. Солдат, как бы выражая свою благодарность, низко поклонился. И вот крупного телсажения демона наконец начали юлять себя. Начнем. Дженву приказал солдатам готовиться к бою, а сам взял кинжал Баруки и ночного убийцу. Демонов было так много, что они кишели словно насекомые перед его носом. Они надвигались на охотника со всех сторон. В отличие от первого пребывания здесь, Джинву спокойно оценил обстановку. Он выждал подходящий момент и закричал Вперед! Он уже собирался бежать в атаку вместе с солдатами, но тут его внимание привлекла огненная буря. Она появилась словно из ниоткуда и сейчас проносилась над головами демонов. Это еще что? Огненные языки, задевая демонов. Сжигали их, задевая, заставляя слиться с полом. В одно мгновение все демоны испарились, и до Джинву донёсся привычный звук техники. Уровень повышен, уровень повышен. Это... Джинву удивленно обернулся назад. Вот это да. Клык был по размерам два раза больше, чем когда они находились в подземелье. Из его рта исходил серый дым. Джинву золотнул. Ничего себе. Это мощь мрамора алчности. Даже несмотря на то, что эти демоны живут в подземелье и устойчивы к местным температурам, они до основания сгорели от такой атаки. Осознав, что только что произошло, из его уст вырвался довольный смешок. Я в этот раз гораздо быстрее справился с зачисткой. Джин взгляд на догорающие останки демонов, мысленно завопил от радости. Том 7, глава 12. Усиленная мрамором алчности сила Клыка была невероятна. Вдох. Высший орк снова вдохнул, да с такой силы, что воздух вокруг него мог с легкостью заледенеть. А затем... жух. Гигантский столб пламени снова вылетел из его рта. Остатки тел врагов были в одно мгновение превращены в пепел. Вы победили высшего демона. Вы заработали 1700 очков опыта. Вы победили архидемона. Вы заработали 2200 очков опыта. Вы победили высшего демона. Сообщения о победе над врагами и заработанных очках опыта сыпались одно за другим. Это был просто водопад отличной информации. Электрический звон продолжался еще некоторое время. Джингу лучезарно улыбнулся. Он был очень доволен. Это потрясающе. Но больше Клык не атаковал. «Вероятно, у него закончилась мана», — понял охотник. Он осмотрел поле сражения. В результате одной единственной атаки было уничтожено невероятное количество атакующих демонов, однако некоторым из них все же повезло выскользнуть от лап пламени. Их нужно было быстрее добить. Джинву отправил остальных теневых солдат расправиться с ними. Раздался топот, и его армия ринулась на врага. Глядя на свою атакующую армию, численность которой уже перевалила за сотню, он почувствовал, что стал настоящим монархом теней. Вы победили высшего демона. Вы победили высшего демона. Сообщения, что приносили ему приятные известия, вновь начали пребывать. А ведь он даже и пальцем не пошевелил. Всех врагов победили его теневые войны. И самым ценным из них, несомненно, был Клык. Клык, ты... Парень обернулся и посмотрел на нависающего над ним гиганта. А если точнее, на теневого мага, который когда-то был высшим орком-колдуном. Орком Мрамор алчности в руках клыка увеличился соответственно размером монстра. Этот предмет удвоил уровень заклинаний, просто находясь у него в руках. Конечно, становление теневым солдатом должно было урезать его силы, но теперь оказалось, что благодаря мрамору алчности они даже увеличились. жен сам был магом, но у него не было большого ассортимента в выборе заклинаний, который можно было бы усилить с помощью мрамора. Так что он быстро решил, пускай мрамор алчности пока по у клыка. Женву открыл информацию о навыке. Предел излечения теней – 127 из 820. Предел сохранения теней – 127 из 155. Излечение теней, сохранение теней – царства монарха. Мрамор алчности не действует ни на один из этих навыков. Единственным способом повысить предел его теней – это увеличить характеристику интеллекта. Женгул закрыл информационное окно навыка. Вновь раздался гул шагов. Это его солдаты, закончив битву, вновь собрались вокруг своего хозяина. Смотря на гору трупов демонов, Джинву вновь улыбнулся. Сколько голов, столько и предметов. На этот раз поток уведомлений о полученных предметах долго не останавливался. Ладно, все забрал. Взяв последний предмет, Джинву всё с той же довольной улыбкой залез на тень ледяного медведя танка. К сожалению, пропуск на следующий этаж подземелья до сих пор не выпал. А значит ему нужно продолжать охотиться. Охотник отдал приказ. Но! И танк начал медленно идти вперед. Теневые солдаты последовали за ним. Неэффективно перемещать армию целиком, размышлял Чингу. Кроме того, применение армии 120 солдат в одиночных боях также не шибко правильно. Хотя теперь, подняв уровень, они могли самостоятельно справляться с демонами. Очень ценными, ценным было последнее пополнение для его армии. Оно состояло из магических зверей из А-рангового подземелья, так что в итоге качество его армии увеличилось в разы. Вы победили высшего демона. Вы победили высшего демона. Из-за увеличения силы теневых солдат, убийство монстров занимало меньше времени, чем их поиск. Но была проблема. Один этаж демонического замка был размером с крупный город. С такими успехами я здесь навечно застрянул. Джин принял решение поделить свою армию на 6 отрядов. Каждый состоял примерно из 20 солдат. Он отдал им приказ разойтись в разные направления и охотиться на монстров. Он также дал два конкретных указания. Первое, убивать всех врагов, которые только попадутся. И второе, если выпадет пропуск, сообщите мне. Он не мог напрямую общаться со своими солдатами. Они должны были подать ему какой-нибудь простой сигнал. Они также не могли подбирать предметы. За пропуском ему придется идти самому. Было понятно, что он пропустит все выпавшие из убитых монстров предметы, но главная цель Джингу состояла в том, что как чтобы как можно быстрее добраться до вершины подземелья. Вперёд. По его сигналу 6 отрядов двинулись по разным дорогам, и вскоре... Вы заработали полторы опыта. Вы заработали полторы опыта. Вы заработали 900 очков опыта. Вы заработали полторы очков опыта. Очки опыта прибывали со всех направлений. Похоже, они уже начали. Женгу улыбался, смотря на свой непрерывно повышающийся опыт. Однако вскоре он заметил кое-что странное. Получаемые очки опыта уменьшились. Не понял он. Когда же он добрался до верхних этажей, низкоуровневые и среднеуровневые и высокоуровневые демоны больше не появлялись. Самыми распространенными здесь были демоны наивысшего уровня. Иногда среди них встречались архидемоны. Из демонов наивысшего уровня выпадало 1700 очков, а из архидемонов, которые выше всего на одну ступень 2200. Очков, которые сыпал за него сейчас было куда меньше. Получается, увеличение расстояния между ним и его армией уменьшает получаемое количество очков опыта соображал парень. Он не моргая стоял на месте и смотрел на сообщения о полученном опыте. Они продолжали всплывать у него перед глазами. Мало помалу числа действительно уменьшались. Он убедился в том, что расстояние между ним и его солдатами влияло на зарабатываемый опыт. Хорошо, что я это узнал. Уникальная система позволяла ему видеть очки опыта. Он бы никогда сам ни о чем таком не догадался. На нижних этажах он сражался с демонами сам. Там было важно, чтобы ни одна демоническая душа не пропала. Хорошо, что тогда он не разделил свою армию. Все же он не был слишком сильно разочарован небольшим количеством очков опыта. Конечно, немного обидно, но это не самое главное. Пусть получаемые очки опыта и сокращаются, но на таком обширном поле действия общая прибыль от его метода охоты все равно была впечатляющей. Даже пока он все это обдумывал, очки продолжали литься к нему без остановки. Он видел все больше и больше сообщений. Они появлялись одно за другим. «Вы повысили свой уровень, вы повысили свой уровень». Джинву сжал кулаки. «Хорошо. Только жаль, конечно, что ему не собрать весь выпуск из монстров дроп. Новые уровни, высокая скорость зачистки. Два одним выстрелом, все шло как нельзя лучше. Охотник смотрел на свои уровни. Они поднимались сразу по два в мгновение ока. План сработал. Вопреки ожиданиям, парень добрался до 80-го этажа куда быстрее, чем планировал. Добравшись до нужного этажа, Джин -У снова призвал своих солдат». Мгновение, и 119 солдат стояло прямо рядом с ним. Так как они сегодня результативно сражались с монстрами, их уровни значительно увеличились. Что? Танк поднялся на 10 уровней, пока был один? Удивился охотник. Джинву уставился на него круглыми глазами. Тот был явно рад вниманию хозяина. Теневой зверь 28 уровня поднял ноги в воздух и завыл. Похоже, они только одному Джинву новый метод охоты принес пользу. Парень широко улыбнулся. «Хорошо, пойдем». Как и на предыдущих этажах, солдаты разбились на шесть отрядов. Каждый из них пошел по своему маршруту. Охотник пошел сам по себе. В конце концов, он привык быть сам по себе. Да и помощь ему была ни к чему. Если исключить клыка с мрамором алчности, жну был уверен, что сможет победить целую армию в одиночку. Но что если там будет клык? Это был бы грозный противник. Хм, сватка могла бы быть интересной. Это было неделю назад. Ради интереса и забавы он приказал теневому солдату напасть на него. Однако впервые солдат отказался выполнить прямой приказ: не знаю, уж из верности или соображений собственной безопасности. Все же солдат не стал нападать. Для Джинву это было хорошей новостью. В то же время, почему здесь нет никаких демонов, оглядывался, оглядывался он. Парень подбросил Танта Барука в своей в руке. Затем сконцентрировался на своих чувствах. Совсем рядом. Джинву оглянулся, он точно ощущал чье-то присутствие, но не видел никаких монстров. Кажется, это уже было, разве подобное уже не происходило в прошлом? Внезапно земля слегка задрожала, перед ним исподнялись высокие столбы из грязи. Трое архидемонов выросло из земли и окружило джинву. Они мерзко смеялись ему лицо. На лице охотника появилась озадаченность. Не понимая, кто здесь за кем охотится, демоны ошибочно приняли выражение лица парня за страх. Они направили свои широко открытые рты к его голове. Для них головы были самой вкусной частью у людей. Монстры были уверены, что сейчас получат вкусный обед. Но внезапных их жертва подпрыгнула воздух и начала вертеться на уровне их шей. Головы архидемонов достигли земли быстрее, чем Джинву успел приземлиться. Вы одолели архидемона, вы одолели архи... Ох... Джингу хлопнул ладоши, его как скоркой сняло. Он вспомнил похожую ситуацию, это было в сранговом подземелье, которое он защищал с Джин Хо. Там каменные люди тоже скрывались в земле. Лицо парня приняло озадаченное выражение из-за того, что он никак не мог вспомнить, что ему напоминала эта ситуация. Однако теперь он снова вернулся к нормальному состоянию. Как же приятно вспоминать то, что висит на языке. Широко улыбаясь, Джингу собрал вещи и продолжил идти. Он остановился спустя несколько шагов. Взгляд охотника был прикован к земле. Он глянул на землю и спросил. Ну, чего не поднимаемся, ребята? Желающих сразиться больше не было. Если бы кто-то посмотрел на это со стороны, то он мог бы принять дрожь демонов под землей за, зем... за землетрясение. К сожалению, Джунгу не мог так просто покинуть 80-й этаж. Вокруг есть кто-то сильный. Один отряд его теневых солдат вернулся в свои в своих теневых формах. Пару минут назад этот отряд был уничтожен и восстановлен несколько раз подряд. Все происходило настолько быстро, что мана охотника за этим просто не поспевала. Чтобы прекратить это, он отозвал этот отряд обратно в тень. Вскоре он почувствовал, что еще один отряд был атакован и повторил приказ. Такое случалось впервые. 76-го этажа. В 80-е эффективный метод рассеивания его армии по этажу работал превосходно. Архидемон для них слишком силен. Было очевидно, что солдаты столкнулись с сильным противодействием, начиная с 80 этажа. Большинство обычных монстров были повышены до архидемонов. Они даже трюки использовать начали. Например, могли прятаться под землей. Тем не менее, не похоже, что его солдатам будет тяжко противостоять архидемонам. Кроме того, было еще кое-что странное. Отряды, которые были атакованы, не имели об обы опытного капитана, Те, которые вели за собой Клык, Икрит, Айрон и Танк были в порядке, однако два отряда без лидера были атакованы. Они намеренно нацелились на самые слабые отряды, а значит здесь есть монстр, у которого хватает интеллекта и навыков, чтобы определить силу врагов. Кем бы он ни был, он достаточно силён и умён. Не просто одолеть теневых солдат. Но он догадался справиться сперва со слабейшими. Для Джинву это было занозой задницы. Четыре отряда все еще были активны, включая его самого пять. Если знать, как враг атакует солдат, то его следующая цель очевидна. С этой мыслью с сранговый охотник растворился в тени. Том 7, глава 13. Джингу быстро добрался до отряда танка. Его солдаты шли с строем, который состоял из бывших магических тварей, ледяных медведей и воинов-орков. Впереди них величаво шагал танк. Следующая цель должна быть где-то здесь. Как бывший альфа среди медведей, так был очень силен. Он мог легко выстоять против нескольких теневых солдат, еще будучи живым. А сейчас, после того, как он поднял уровень уже в качестве теневого зверя, его мощь значительно выросла. Очень немногие из армии могли сравниться с ним по мощи, и все же в сравнении с остальными капитанами он отставал. Капитаны других отрядов Айрон, Икрит и Таск стояли на совершенно иной высоте, нежели теневой зверь. И неважно, какого бы танка ни был уровня, он все-таки был солдатом элитного ранга, в то время как остальные капитаны были либо рыцарями, либо элитными рыцарями. Это было несравнимо. Солдаты было далеко до рыцаря. Поэтому, если неизвестный враг мог определять силу теневых солдат, то их следующей целью должен был стать отряд танка. Именно он был слабым звеном. Пока что, пока просто посмотрим. Джингл скрыл свое присутствие, как только мог. Он наблюдал за магическими зверями, следуя за ними на расстоянии. Даже его собственные солдаты не знали, что он был там. Он ждал довольно долго. Когда спустя какое-то время враг так и не появился, жену наклонил голову в бок. «Я что, ошибся?» Возникла мысль о том, что, вероятно, двум павшим отрядам просто не повезло. Возможно, что они случайно наткнулись на толпу врагов, но тут его глаза сузились. «Они здесь». Должно быть, враг тоже тщательно скрывал свое присутствие. Охотнику удалось почуять монстр в самый последний момент. Он засек их намного позже, чем обычно. Джину закрыл глаза и обострил внимание. Его улучшенные чувства работали как радар. Охотник осторожно проверил каждый сгусток энергии на локации. Приближается четверо. Пять демонов спрятали в земле. В моём отряде 20 солдат. Парень открыл глаза с демонами, которые прятались под землёй, Делая вид, что их не существует, он мог разобраться потом. Скрытность. Включив навык, Джинву стал невидимым. Он подошел к своим солдатам, вскоре же можно стало глазами увидеть приближающихся врагов. «Они на лошадях?» — удивился он. «Цок, цок, цок», — отметил охотник. Четверо приближающихся были облачены в броню, и у них было оружие, все они были верхом на лошадях. Когда они подъехали ближе, охотник смог разглядеть их имена над их головами. Как и ожидалось, у них были совсем другие имена, нежели у врагов, с которым он сталкивался до этого. Это подчеркивало их отличие и силу. Трое рыцарей-демонов и один демон-дворянин, посчитал он. Их имена были прописаны черным, как у Уолкхана и Метуса. Жену ощутил мощную энергию, исходящую от них. Должно быть, это они напали на два других отряда. Мощное ощущение присутствия и подходящая агрессивность. Джинву решил понаблюдать за их действиями, будучи скрытности. Посмотрим, каковы они. С такими стоило быть осмотрительными. Это было стратегическое решение оно давало возможность определить силу и стиль боя этих новых монстров монстры, которые заставляют врасплох теневых солдат. С такими лучше не, не шутить. В каком-то смысле он был в предкушении, чтобы не вмешиваться в битву, Джинву остановился и смотрел с расстояния. Танк заметил приближающихся монстров, враг подошел к отряду, демоны спешились. Похоже, лошади у них только для передвижения. Охотник с интересом наблюдал за тем, что будут делать демоны. Отряд магического зверя зарычал на прибывших противников и рванулся вперед. Вскоре две группы сошли с жаркой схватки. Танк взял на себя вражеский авангард. Он мощно рванулся вперед на всех четырех лапах. Гигантский медведь остановился перед врагом и стал на задней. Если бы перед теневым зверем стоял обычный человек, он бы моментально потерял сознание от ужаса. Но демоны были кем угодно, но не обычными людьми. Даже когда танк взмахнул лапой со всей силы, они даже не пошатнулись. Лапа медведя оставила след от удара в воздухе. Несмотря на его огромное тело, это была удивительно быстрая атака. Но все же что-то было не так. Демон-дворянин, который был целью этой атаки, легко подпрыгнул над лапой теневого зверя. Глаза Женгуса широко раскрылись, однако на этом его удивление не закончилось. Развернувшись в воздухе, демон-дворянин вонзил свое копье глубоко в грудную клетку танка. Атака, пропитанная магической силой, пробивала в теневом звере дыру размером с арбуз. Охотник ощутил мощь, взрывную мощь, исходящую от стройного демона-дворянина. Его движения были точными и красивыми. Интерес охотника к этим существам возрос. Это необычные монстры. Трое рыцарей-демонов тоже показали невероятную силу. Битва быстро стала односторонней, магические солдаты-звери этим новым демонам подметки не годились. До этого отряд с легкостью убивал архидемонов. Единственное, что было у архидемонов, это их огромный размер. В отличие от этих, новые демоны-гуманоиды были слишком сильны и опасны для отряда магических зверей. «Так вот почему не хватало регенерации солдат», — понял Джин его лицо ожесточилось. Хлип, скрик. Ледяные медведи и орки гибли намного быстрее, чем они могли бы регенерировать. Отряд стремительно таял. Парень нахмурил брови. До тех пор, пока у него была мана, его солдаты были буквально бессмертны. Даже если бы она закончилась, они бы просто вернулись в форму тени. Потерять их он просто не мог. Он сглотнул, и все-таки спокойно смотреть, как избивают его собственных солдат, было просто невозможно. Парень чувствовал себя так, как будто бы он был старшим братом, а у него на глазах обижает младших. Хватит. Не в силах больше на это смотреть, жену отозвал отряд магических зверей. По его мысленной команде весь отряд перетек обратно в теневые формы. Его солдаты вернулись обратно в тень охотника. Демоны решили, что враг сбежал. Не в силах больше выдерживать их атаки. Они повернулись друг к другу и кивнули. Монстры считали, что могут праздновать свою третью победу над третьим отрядом. И тогда... Жену снял скрытость и теперь стоял посреди демонов. Ляск. Но их удивление длилось недолго. Демоны с легкостью распознали агрессию у человека и перешли в атаку. Удар! Удар! Своим кулаком охотник отбросил двоих рыцарей, которые стояли рядом с ним. Третий рыцарь, который рванулся к нему, был захвачен, схвачен за голову и брошен на землю. Шлеп. Земля содрожала и треснула. Послышался голос из системы. «Вы победили демона-рыцаря». Вы получили 3000 очков опыта. Такое сообщение прозвучало трижды. Джинву совершил по одной атаке на каждого демона. Он лишил жизни троих монстров меньше, чем за секунду. Это все равно мелкие шсошки, а вот этот серьезный. Джинву перевел взгляд на демона дворянина. Демон встретился с ним глазами и вздрогнул. Затем он поднял свое копье. Знаешь, я в прошлом задумывался о том, А могут ли монстры тоже испытывать страх? Глядя сейчас настоящего перед ним демона, он увидел, что тот боится. Он спокойно стоял против магических зверей, а сейчас кончик его копья слегка дрожал. Как и предполагал охотник, он мог определить разницу в силе своих врагов. «Сдерживаться я не буду». Джену рванулся вперед, сокращая расстояние. В то же время демон атаковал копьем. Все, что нужно было сделать охотнику... Это слегка наклонить голову, чтобы увернуться, но копье тоже повернулось в воздухе, продолжая атаку. Оно было нацелено последовательно на лоб, шею и сердце Джинву. Это было плавное движение, говорящее об оточенном навыке демона. К несчастью, для демона все три атаки были сразу же отражены. Танта Баруки, когда демон потянул копье на себя после последней атаки, охотник быстро перерубил копье своим кинжалом. Демон застыл, уставившись на свое разрубленное пополам оружие. Битва была окончена. Он мог бы победить нескольких охотников Аранга. Аранга разом, оценил его силу парень. С про себя похвалил навыки монстра. К несчастью для демона, его противником стал Джинву. Охотник левой рукой схватил демона за шлем. И... В панике демон попытался освободиться от хватки, отскочить, но не смог. Где ему было сопротивляться силе Джинву? Охотник решил снять с него шлем и разрезать ему горло. Джинву собрал силу в левой руке, как и ожидалось. Шлем легко снялся. Охотник занес танто Баруки. «Я остаюсь! Сдаюсь!» От удивления, подняв вровь, Джинву замер. «Девушка?» Когда шлем был снят, лицо перед ним имело явно женские черты. На самом деле, для парня не имел значения по полмонстра, но монстр поднял руки вверх, сдаваясь на милость победителя — Когда девушка монстр поняла, что Джингу говорит на ее языке, она пала ниц перед ним, склонив голову к земле. Она выглядела слишком жалко для того, чтобы охотник продолжил атаку. Я прошу прощения, мы совершили ужаснейшую ошибку. Я прошу, сохраните мне жизнь. Просите о пощаде после такой резкой смены поведения. Монстр? А? Джинву уставился на настроенную спину монстр, прижавшегося к земле. Существовали магические твари с интеллектом. Поэтому было неудивительно, что могли быть и монстры с похожим уровнем, и все-таки существо перед ним было по меньшей мере странным. Потеряв на мгновение дар речи, задумался, затем произнес. «Ты молишь о пощаде после нападения на моих солдат?» «Мы совершили непростительный грех», — демон прижал голову к земле и продолжил. «Но как клан, который отвечает за защиту этого места, мы должны были разобраться с ублю...» В смысле, с уважаемыми существами, которые вырезали демонов. У нас не было выбора. Прошу, простите нас. Ну, с точки зрения демонов. Его действия действительно были враждебными. Все-таки он из ниоткуда вторгся на их родину и начал всех убивать налево и направо. жену решил использовать другой подход. Ты сможешь принять пощаду от того, кто убил твоих солдат? Рыцари должны защищать своего вассала. Если я была бы в безопасности, они бы были только рады. Дженву почесал затылок. Ответ Валянки был несколько не пойму. Или она бесстыжая, или просто оптимистичная. Димонеса слегка приподняла голову и взглянула на Джинву. Ах! Она поняла, что ситуация складывается не в ее пользу. Снова склонив голову, она поросящим голосом продолжила: Если ты сохранишь мне жизнь, то я готова отдать тебе все, что ты захочешь. Женву уперся руками в бедра. Конечно, эта демонесса была сильным монстром, но в ее нынешнем беззащитном положении охотнику ничего не стоило ее добить. Что же мне делать? Он впал в размышления. Вместо того, чтобы думать, оставить это существо живых или добить, он думал о том, какую выгоду она могла ему дать. Из убийства он бы получил предметы и очки опыта, а если он оставит ее живых? А, точно, было кое-что. Том 7, глава 14. «Мне нужен междуэтажный пропуск». «Сэр?» Демонесса подняла голову. Ее взгляд был удивленным, за исключением острых клинков, которые охотник видел, когда она открывала рот. У нее было вполне человеческое лицо. Женву бес... бесстрастно спросил. «Ты можешь мне его достать?» Ее лицо побледняло, когда она встретила с ним взглядом. Она снова ткнулась лицом в землю. «Ну, не то чтобы монстр мог знать о предметах...» Разговор был окончен, Джингу призвал Танта Баруки из, ин... из инвентаря. Ему было любопытно то, что монстр с интеллектом мог молить о пощаде, но он не собирался упускать ценные очки опыта. Если за на рыцарей давали по три тысячи, то за нее должны дать больше, ведь наверняка так, высчитывал он. Из ее трупа даже мог выпасть и сам пропуск. Внезапно «Мы дадим его тебе». «Дадите что?» «Меж... междуэтажный пропуск!» Она подняла взгляд, увидела кинжал в руках Джинву и спотела от страха. «Вы можете дать мне пропуск?» Демонесса быстро закивала. «Это нечто, что охраняет наш клан. Если ты приведешь меня домой в целости, мы дадим тебе пропуск». Демоны охраняли пропуск. Джинву, задумавшись, потер подбородок. Когда он услышал это, он подумал, что это вполне вероятно. Он уже довольно долго бродил по 80 этажу, и хоть количество убитых им демонов было немалым, ни из кого из них пропуск не выпал. Сперва я думал, что шанс дропа понижается с каждым этажом, или что он у босса. В целом, было вполне вероятно, что монстры могли охранять его, как она и сказала. Вывидев, как джингур размышляет над ее предложением, демонесса быстро добавила, «Я даже знаю, где лежат пропуска на этажах выше». Если ты гарантируешь мою безопасность и безопасность моего клана, то я проведу тебя к каждому из них. Взгляд жену изменился. Ее слова вызвали его интерес. Его интересах было добраться до последнего этажа как можно быстрее. Мысль о том, чтобы его провели каждому пропуску, заинтересовала охотника. Но все же вопрос только в том, могу ли я доверять этому существу. Жену потянулся и приподнял голову Димонеса за подбородок. Она запаниковала, но не сопротивлялась. Охотник взглянул ей прямо в глаза. Жажда крови. Жажда крови активировалась. Из глаз Джинву начала исходить холодная энергия. От страха у Дьямонеса задрожали губы. Я могу верить твоим словам, произнес он. Это... Она не вряд. Джинву вспомнил о своем принципе, который он сам себе поставил, когда впервые получил доступ к системе. Услуга за услугу. Из глаз Джинву начала исходить холодная энергия, от страха у демонессы задрожали губы. «Я могу верить твоим словам», – произнес он. «Это она не врет». Джинву вспомнил о своем принципе, который он сам себе поставил, когда впервые получил доступ к системе. «Услуга за услугу. Даже если с другой стороной был монстр, то этот принцип сохранялся. Если монстр сдержит свое обещание, то он сдержит свое». Хорошо, Джинву отозвал жажду крови. «Если ты дашь мне пропуск, то я тихо уйду». «Правда?» — Джунгу кивнул. Ему было жаль потерять все очки опыта за тех, кто охраняет междуэтажный пропуск, и за Демонессу. Но тратить кучу времени на его поиски на 80-м этаже было бы слишком затратным. Он так и... он и так уже считал, что слишком много времени потерял здесь. Конечно же, если все это обман, то он ничего не терял. Тогда ее так называемый клан будет просто уничтожен. «Благодарю вас, сэр!» Лицо дворянки заметно оживилось. Джинву не знал, насколько искренне была ее благодарность. Или же она была не так проста? В то же время он досадовал где-то внутри себя. Он задал вопрос, который терзал его уже долгое время. Но прежде... «Да кто вы все?» «Я старшая дочь клана Ладир. Меня зовут Эшил. Наш клан это...» «Нет, не это я спросил», — перебил я Джинву. Ему было плевать на биографию этого монстра или на ее место в этой жизни. Он хотел узнать тайну о монстрах и быстрых подземельях. Как бы ему сформулировать вопрос, чтобы получить ответ? Нет, даже не нужно было прямого ответа. Достаточно было одной наводки. Он до этого уже пробовал нечто подобное с одним магическим зверем. Но все, что он тогда выяснил, это то, что в их сознании постоянно повторялась команда убить всех людей. Есть ли у них в головах та же самая команда? Джинву упростил мысль и спросил: у вас тоже в головах есть голос, который приказывает вам убивать всех людей? Сэр, Эшил подняла голову и непонимающим взглядом уставилась на него. Она все еще стояла на коленях на земле. Джинлу нужно было смотреть вниз, чтобы взглянуть в ей в глаза. Это было немного неудобно. С легким цоконием Джинву слегка взял ее за плечи и потянул вверх, затем снова посмотрел ей в глаза. Она испугалась из-за его внезапного прикосновения. Он почувствовал, что ее сердце забилось чаще. Охотник снова задал вопрос. У вас в голове есть голос, который постоянно шепчет, чтобы вы убивали всех людей. А Ишил на мгновение задумалась и затем раскрыл рот: Нет, сэр, но есть другой голос, который постоянно с нами говорит. Что говорит? Он говорит нам, защищайте ваше место, сказал Ишил. Произнося это, она внимательно взглянула на выражение лица охотника. Смысл жизни монстров отличается от цели магических тварей. В отличие от магических тварей, которым постоянно приказывают убивать всех людей, было похоже, что монстрам было приказано защищать быстрые подземелья. Эти две команды были совершенно различны между собой. Ох, погоди-ка, ведь в каком-то смысле он сам был чем-то вроде магической твари для этих монстров. В конце концов... И без призывающего голоса всегда входил в подземелье и косил монстров налево и направо. Вспомнив побледневшее лицо шил после того, как он активировал жажду крови, жену стало немного жаль монстра. «Совсем чуть-чуть. Когда ты впервые услышал тот голос? В тот момент, когда впервые открыла... здесь глаза, сэр. Открыла здесь глаза? значит ли это, что до этого они жили где-то в другом месте?» Ну, независимо от того, правда это или нет, монстры считали, что это именно так. Почему-то Джин Ву ощутил, что он стал на шаг ближе к пониманию настоящего облика системы. Охотник продолжил расспросы. «Тогда где же ты была до того, как открыла глаза здесь?» «В мире демонов. Когда мы очнулись, мы были уже здесь. Что вы де делали тут, когда были в мире демонов?» «Мы готовились к войне». «К войне?» «Да, сэр». Вспоминала ли она в то, то время? Страх на ее лице, когда она молила о пощаде, сменился странным выражением решительности. Мы готовились к войне с необычайно сильным врагом, так что нам нужно было собрать всех демонов нашего мира. На этом, на этом месте слова Эшил были оборваны. Нет, ее слова не обрывались. Она все еще говорила, ее губы постоянно шевелились. Но Джингу не слышал ее голоса. Вместо этого слышался электронный голос системы. Вы превысили допустимый лимит получаемой информации. Разговор будет заглушен. Вы превысили допустимый лимит получаемой информации. Разговор будет заглушен. Вы при... превысили допустимый лимит... Это сообщение повторялось до тех пор, пока Эшу не закончила говорить. Глаза Джинву недобро загорелись. Если бы вы ничего не сделали, то я бы даже не стал даже об этом задумываться. Мысленно... Обратился он к системе. Если бы Шил позволили продолжить, то же Ву мог бы просто воспринять ее слова как часть ее предыстории данной системы. Повышение уровня, быстрые подземелья, квесты, награды, штрафы, и даже развитие класса. Все, что было представляло системой, казалось частью какой-то видеоигры. И то, что у монстров могла быть своя предыстория, как в видеоигре, не было странностью. Но как только система принудительно мешалась, чтобы помешать ему услышать слова Эшил, Джингу окончательно уверился. В ее словах была очень крупная наводка обо всем этом. Система допустила серьезную ошибку. Я... я сделал что-то не так, когда выражение Джингу стало серьезным и Шил помрачнело. Пыталась ли система скрыть, с кем боролись демоны? Или же причину и исход битвы? Чтобы это выяснить, Джингу сузил спектр вопросов. Кем были те необычайные сильные враги, о которых ты говорила? В этот момент ошил застыла, как игрушка, в которой сели батарейки. Но это прошло буквально через полсекунды. А? Ее застывшее тело внезапно расслабилось. И она потеряла сознание, как будто кукла. Да не важно. быстро положил ее на землю. Она дышала и не казалось Будто с ней случилось что-то серьезное, но ее лицо искривилось, как будто ей было неприятно. Казалось, будто бы ей было трудно дышать. Чтобы помочь ей с дыханием, Джинул голыми руками разломил ей броню. Треск. Броня с легкостью снялась. После этого он скрутил ее в плащ, пристегнутой броне в рулон, и положил ее ей под голову. Для монстра это было то еще дельце, но он делал это не из доброты душевной. Все-таки это по его вине она оказалась в таком состоянии. Из-за того, что он получил подсказку о системе. Враг, с которым боролись демоны. Система всерьез помешала ему услышать, кем были эти враги. Могут ли они быть ответом ко всему этому? Может, у них была какая-то невообразимая сила? И по неизвестной причине они могли влиять на Землю или на него самого. Ох, Джинву открыл магазин. Он попытался разбудить Эшил с помощью зелия, но это не сработало. Получается, что я могу только ждать. Джинву сел на землю рядом с шил. Пока она снова не открыла глаза, он внимательно прошелся по всем подсказкам, которые получил из разговора. А, -а, -а" Решил пришла в себя и поднялась, чтобы сесть. Почувствовав рядом с собой кого-то, она повернула голову и вздрогнула, увидев Джинву. Это был не сон. Чтобы полностью осознать ситуацию, она осмотрелась вокруг. Вокруг все было завалено трупами архидемонов. Глаза демонеса широко раскрылись. Неразумные демоны без интеллекта не считали разумными своих товарищей. Для них ее тело без сознания было бы ничем иным, как просто едой. Но тот факт, что она была жива и цела, означал, что «Вы защитили меня, сэр?» Вместо ответа жену просто поднялся и подал Эшилу руку. Тронутая таким жестом, она взяла его руку и осторожно стала на ноги. «Спасибо. Как долго идти до места, где лежит пропуск?» «Недалеко отсюда. Позвольте, я проведу вас». Затем внезапно Шил протянула обе руки к Джинву. Они обменялись с Они обменялись конфуженными взглядами. Как будто пугаясь, первая заговорила Шил: «Я ваш пленник, так что вы должны связать не. нет необходимости». Даже не связывая ей руки, он был достаточно уверен, что сможет реагировать на любое сопротивление. Или попытки сбежать. До этого он слишком много времени потратил на подобные бессмысленные действия. Жену только развернул Эшил и потолкнул ее спину. Он почувствовал, что она все еще боялась. Парень снова ощутил, как у Эшил засучало сердце. Но он уже не стал особенно об этом задумываться. Взгляд охотника был направлен в сторону, откуда прибыли монстры. «Что насчет лошадей?» «Я возьму их», и, покраснев, Эшил взяла по всех троих лошадей и двинулся вперед». Жену молча последовал за ней.